Глава 19. Постепенно мысли Стеллы переключились на Анри. Она очень хорошо знала его интересы, кулинарные пристрастия, манеру готовить и одеваться, но почти ничего не знала о его работе, кроме названия фирмы. Чем конкретно занимался молодой человек весь день, оставалось для нее тайной. На два важных вопроса интересен-не интересен и сложен-не сложен девушки давно дала утвердительные ответы. А вот в отношении вопроса опасен-не опасен, ясности до сих пор не было. Луна так приветливо смотревшая на них прошлой ночью, теперь, казалось, издевательски ухмыляется, глядя на одинокую фигуру девушки. Стелла, не включая свет, прошлась по комнате. В луче лунного света она увидела ноутбук Анри, лежащий на диване. После недолгих колебаний девушка приподняла крышку, и дисплей тот час засветился. Оказалось, что компьютер не был выключен. Стелла присела перед ним на ковер и стала просматривать названия папок. Первоначальное чувство неловкости от просмотра чужого ноутбука быстро сменило профессиональное любопытство. Стелла обязана была собрать всю возможную информацию о человеке, с которым так близко сошлась. То, что она увидела в следующие минуты, повергло ее в легкий шок. Из дюжины папок, раскиданных по рабочему столу, ее взгляд выхватил папку с названием «Моррисон». Стелла открыла ее. Там хранился один единственный файл переписки с руководством банка. Открывать письмо и внимательно читать его не было времени. Анри мог появиться на пороге в любую минуту. Стелла воткнула в ноутбук флешку и скопировала папку «Моррисон». Затем закрылась на кухне с собственным компьютером. Когда Анри придет, Стелла спокойно успеет выключить его и встать у плиты. «Значит, Анри как-то связан с банком «Моррисон Чартер». Она открыла файл, бегло его просмотрела. Там было письмо с предложением руководству банка плана по установке программного обеспечения для всех компьютеров в ближайшие три месяца. На полях документа было записано примечание «Сеть контрагентов». В это мгновение Стелла услышала щелчок замка во входной двери. Она быстро и спокойно спрятала флешку, выключила ноутбук и поставила на плиту кастрюлю с водой. В прихожей она крепко обняла Анри, молодой человек, выглядел уставшим и чем-то расстроенным. «Что-то случилось?» – спросила Стелла. «Ничего особенного. Работа такая». «Что же это за работа такая? Неприятная». «Я начинаю ненавидеть то дело, за которое получаю деньги», — сердито буркнул Анри. «Надо срочно чем-то отвлечься». «Надеюсь, ты не убиваешь и не грабишь?» — пошутила девушка. «Но и этого еще не хватало». «Нет, конечно, нет», — улыбнулся Анри. «Когда ты рядом со мной, все мои проблемы исчезают, как утренний туман над заливом». Она ремахнула рукой в сторону окна, из которого можно было видеть океанскую гладь. От этих слов у Стеллы защемило сердце. Мужчина был ей настолько дорог, что она была готова простить ему любые поступки, но сейчас перед ней встал трудный выбор. По логике, она должна была немедленно сообщить в центр о странном совпадении, связанном с французом и банком Морисом. Скорее всего, там решат начать тщательную проверку Анри, и неизвестно, чем эта проверка закончится для их отношений. Любовь к Анри сейчас казалась Стелле хрупкой фарфоровой статуэткой, стоящей на краю пропасти. Одно неосторожное движение и долгожданное, с трудом обретенное личное счастье превратится в крошево. Девушка готовила ужин, Внешне была веселая и нежна Санри, но ее не покидали тревожные мысли. Какое отношение компьютерный специалист мог иметь к банку, за которым она сейчас следит по просьбе центра? Может, это просто совпадение? Он ведь обслуживает несколько банков, в этом нет ничего особенного. Возможно, она преувеличивает значение письма, которое толком не успела изучить. Тревожные мысли отступили лишь в постели, когда тепло, исходящее от расслабленного тела лежащего рядом мужчины, разбудило в Стелле другие желания. Через пару дней Анри улетел обратно в Париж. Стелла намеренно не стала в эти дни выяснять у него подробности его работы. Не стоило без надобности вызывать подозрения. Она также решила пока не информировать Центр о своих подозрениях, по крайней мере, до тех пор, пока не появится больше информации. Первостепенной задачей после отъезда Анри был поиск выхода на сотрудника компании «Амтек» Джона Блума, который участвовал в конференции в Сеуле. Стелли не стоило больших трудов в интернете отыскать контакты этой фирмы. Она набрала номер телефона приемной. «Здравствуйте, фирма «Антек». Меня зовут Линда Чен. Чем я могу вам помочь?» – услышала она любезный голос сотрудницы компании. «Я Стелла Лей, корреспондент журнала «Азиатские финансы». Недавно я участвовала в военно-техническом форуме в Сеуле и слышала великолепное выступление вашего сотрудника. А, простите, я плохо запомнил его. Боюсь ошибиться». «Джон Блум?» – напомнила сотрудница. «Да-да, кажется, он». Стелла сделала вид, что с трудом вспомнила его имя. Репортаж с этого форума вызвал интерес у читателей, и руководство поручило мне продолжить тему. «Линда, могу я встретиться с господином Блумом и взять у него коротенькое интервью?» «К сожалению, я не думаю, что он даст свое согласие. Это закрытая тема, которая относится к военно-технической сфере». Джон, скорее всего, не сможет ответить на большинство ваших вопросов. К тому же он не очень любит журналистов. С тех пор, как один из них приставал к его жене, начала рассказывать Линда и умолкла на полусловии. Это был категорический отказ. Дальнейшие попытки встретиться с военным специалистом могли вызвать подозрения у руководства Амтека, что было бы крайне нежелательно для разведчика-нелегала. «Понимаю. Простите, что побеспокоило». Безропотно согласилась Стелла и положила трубку. Надо было искать другие способы наладить контакт с женом. Стелла теперь знала, что у американца есть жена, скорее всего, тоже американка, и не так давно между супругами был конфликт на почве ревности из-за ухаживаний какого-то журналиста. Стелла взяла чистый листок бумаги, карандаш и тяжелый телефонный справочник. Добрых полчаса она изучала женщин-абонентов по фамилии Блум и выписывала их адреса. Вскоре появился короткий список, из которого Стелла вычеркнула всех, кроме доктора Че Блум, врача частной клиники Матильда. Разумеется, знакомство с ней не могло состояться по телефону, Встречи и знакомства должны были выглядеть естественно, как случайные события. Так родилась идея посещения Международного медицинского центра «Матильда».